В чем заключается, в самом деле, клад черта? Иногда в одном су, иногда в икю. Бывает, что находили камень, скелет, окровавленный труп, а то и привидение, согнутое в три погибели, как лист бумаги в портфеле. Бывало, что и ровно ничего не находили. Это-то и возвещают нескромному любопытному стихи Трифона. Он копает яму и прячет в этот тайник деньги, монеты, камни, трупы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 показывался черт. Булатруэль видел его и теперь ищет клад. Правда, с него станется украсть клад Люцифера. Вольтерианцы прибавляли. Кто кого одолеет, Булатруэль черта или черт Булатруэля. Старухи беспрестанно крестились. Между тем, скоро проделки Булатруэля в лесу прекратились и он аккуратно принялся за свою работу. Об этом перестали говорить. Некоторые, впрочем,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 Вольный перевод Тенардье. Товарищ по каторге. Булатруэль упорно отказывался сказать его имя. У человека этого была ноша. Что-то такое квадратное, вроде маленького сундучка или шкатулки. Булатруэль подивился, но будто бы только по прошествии 7-8 минут ему пришло в голову следовать за человеком. Но было уже поздно. Человек успел скрыться в чаще. Наступила ночь, и Булатруэль не мог его настигнуть.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 Блатруэль исследовал весь лес, рылся повсюду, где только ему казалось, что земля недавно вскопана, и все напрасно. Он ничего не нашел. В Монфермейле скоро все об этом забыли и думать. Только некоторые добрые кумушки толковали, так и знаете, что Булатруэль не понапрасну затевал возню, он точно знает, что приходил черт.